Глава 30. Происшествие в лесу. По возвращении процессии в замок, в Нижнем зале накрыли поминальную трапезу, куда сразу проводили гостей. Королева села во главе стола с дядей и бабушкой. Несмотря на сильное потрясение, Илария выразила соболезнования дяди и в своей поминальной речи сказала много теплых слов об умершей. Мы не были близки с тетушкой, но я всегда восхищалась ее сдержанностью, умением держать себя. Тетя была набожным, светлым человеком. Я верю, что Бог принял ее душу. Удовствующая княгиня прослезилась и добавила, что они были дружны с Сильвией. Вспомнила, как та помогала бедным крестьянам, как много сделала для дома. Давид, кроме светлой ей память, не добавил ничего. Он был сдержан, Немногословенный и смотрел перед собой отстраненно. За поминальную трапезу он не перемолвился с Иларией ни словом, хоть порой и бросал в ее сторону пристальный взгляд. Илария тут же отводила глаза и всячески избегала дядю. После поминок королева удалилась к себе, сказав дяде напоследок, «Я очень сопереживаю твоей утрате». День уже близился к вечеру, и королеву более никто не беспокоил она могла отдохнуть и привести свои чувства в порядок. Однако первое, что она сделала, когда вернулась в свою комнату, послала за капитаном Ароном. Он прибыл незамедлительно. Здесь, в замке Твердза, приемных покоев у Эларии не было, и королева приняла Арона в своих личных апартаментах. Я хочу знать, кем была та женщина, что напала на меня сегодня. Лария перестукивала пальцами по столу, пытаясь унять волнение. Выясните это, капитан. Я хочу знать о ней все. Как прикажете, ваше величество. Арон поклонился. Разрешите идти. Да, ступай. Капитан удалился так же быстро, как и пришел. Оставшись одна, Илария некоторое время сидела неподвижно, закрыв лицо руками. Страшная картина. Все еще стояла перед глазами, а в голове звучали крики той женщины. Кто она? И за что набросилась на нее? Что плохого ей сделала Илария? Королева наполнила бокал вином и сделала несколько глотков, затем встала и прошлась по комнате. Жар от камина заставил ее подойти к окну и Настеж распахнуть его. Подставив лицо порывом холодного ветра, Илария зажмурилась. На дворе слышался цокот копыт, Окрики слуг. Королева с досадой захлопнула окно, но продолжила стоять у него, глядя во двор. Уже начинала смеркаться. На сегодня дел больше не было. Лечь бы и проспать до утра. И ощущала такое моральное истощение, что едва могла пошевелить рукою. Найдя глазами кресло, королева хотела было опуститься в него, но в коридоре послышались шаги, И вскоре раздался стук в дверь. Мария вышла из соседней комнаты и отворила. Прежде чем илария успела спросить о гости, князь уже вошел в комнату. «Ты куда-нибудь отправляла Нику?» — поинтересовался он, подойдя к иларии «Нику?» Королева поначалу неприязненно встретив дядю, растерялась и даже переменилась в лице. «Когда ты видела его последний раз?» — уточнил он. «Тогда у собора...» Илария вдруг побледнела. «Мы оставили его там? Где он? Ты знаешь?» Перед нападением той женщины я заметил в толпе Жулиту. Полагаю, Ника теперь у неё. И закусила губу. «Значит, в тот момент, когда на меня напала та безумная старуха, Жулита воспользовалась ситуацией и увела Нику? Сначала бросила его, а теперь решила забрать? Хоть бы спросила моего разрешения». «Тебе привезти мальчишку?» Князь снисходительно улыбнулся. «Да», — чуть помедлив, ответила Илария и, словно желая оправдаться, добавила. «Передай Жулете, что если она хочет забрать Нику, пусть обратится ко мне с прошением». «Быть может, ты хочешь оставить Нику в замке?» «Я хотела сделать его придворным музыкантом или помощником Давора, но если ему по душе оставаться в деревне с матерью...» «Будет так, как захочешь ты». «Для начала приведи его сюда», — попросила Илария. «Как пожелаешь, дорогая». Давид чуть заметно улыбнулся и скрылся за дверью. Илария удивило то спокойствие, которое отражалось на лице дяди, только что похоронившего жену. Нет, он не любил ее. Невозможно любить и оставаться таким равнодушным. Способен ли он на любовь, Или же высшее ее проявление остается в сердце этого человека жалкой тенью великого чувства, скрываясь за сдержанностью и показным равнодушием. Если он так глубоко прятал любовь к жене, была ли она вовсе? Быть может, дядя и забыл, где сохранил это чувство в своем сердце и теперь даже не может сымитировать то, что испытывают люди, лишившись любимого человека. Хотя там, в соборе,. Илария видела его печаль. Уже ли она была так коротка? Странный человек. Между тем, пока Илария предавалась размышлениям, князь вышел во двор и велел оседлать коня. В деревню он решил ехать один, не привлекая лишнего внимания. Прежде он уже не раз бывал у Жулиты. Общество отверженной вдовы еретика порядком поднадоело ему, и князь надеялся побыстрее избавиться от нее. Ник уже собирался забрать... И отдать Ларии. Давид знал слабые места жулиты, и не сомневался, что она уступит мальчика. Дом вдовы находился в старой деревне за дальним лесом. На дороге кое-где еще лежал снег, на фоне которого ярко темнели голые ветви деревьев. Конь шел мелкой рысью по лесной тропе. Уши его то и дело подрагивали. Уже сгустились сумерки и резкий взмах крыла птицы или крик фили напугали животное. В утоптанном грязном снегу выступали черные корни вековых сосен. Копыта то и дело задевали их, и князь вынужден был натягивать поводья и выводить коня на спокойный шаг. Наконец он выехал на опушку. Отсюда уже виднелись крестьянские домишки, над трубами которых клубился пар. Князь приспустил поводья, позволив коню перейти на быстрый аллюр и вскоре оказался у нужного дома. Здесь, на окраине, лес был так близко, что по ночам хозяйку не раз будил крик сов или вой волка. Давид постучал в окно, и почти сразу же на порог выглянула молодая женщина, окутанная меховой шалью. «Я знала, что вы придете, князь». Каре и глаза Жулиты смотрели печально, виноватое и вместе с тем было в них рабское заискивающее выражение. После твоей выходки моего визита действительно стоило ждать. Где Ника? Давид резко взглянул на женщину, вынудив ее испуганно сжаться. Пожалуйста, отпусти его со мной. Он ведь мой сын. Быть может, ты пригласишь меня в дом. Мне не доставляет удовольствия стоять на пороге. Давид обернулся по сторонам и, заметив неподалеку крестьянского мальчугана, кинул ему медную монету и велел посторожить коня. Паренек с радостью согласился. Между тем, Жулита пропустила князя в дом и дрожащей рукой закрыла дверь. Лишь только Давид переступил порог комнаты, как тут же заметил у печки Нику. Мальчик стоял, забившись в угол и с тревогой глядя на гостя. В полумраке при свете лучины князь едва не споткнулся окошку, вертящуюся у его ног. Он выругался и позвал Нику. Мальчик покачал головой, не желая выходить из укрытия. «Князь, оставьте его со мной», — стала упрашивать Джулита. «Сейчас Ника вернется со мной в замок, а остальное пусть решает королева». Насильно держать мальчика никто не станет, но Илария была оскорблена подобным отношением. «Ника, ты ушел даже не предупредив ее величество. Королева переживала, что ты пропал». Ника вышел из опечки и осторожно показался на князя. «Я испугался той женщины. Вы убили ее? «Гвардеец убил ее. Так ты вернешься со мной в замок?» Давид протянул мальчику руку. «А можно я попрощаюсь с Иларией и вернусь к маме?» Давид переглянулся с Жулитой и нарочито спокойным тоном сказал. «Если твоя мать желает, чтобы ты жил в деревне, забытой всеми, ради Бога. Но если она хочет вернуться к родителям...» Возвратить себе доброе имя, а своего сына пристроить на почетную службу при дворе, она отдаст тебя в замок на обучение. Ты сможешь стать придворным музыкантом, и вместе с тем, если у тебя будет желание, помогать Давару. А твоя мать, если она не будет думать лишь о себе и примет сейчас мудрое решение, сможет навещать тебя в замке. Станет вновь придворной дамой и сможет носить красивые платья, а не это жалкое рубище. Ты ведь хочешь? чтобы твоя мать была снова красивой». Ника перевел растерянный взгляд князя на мать и, не удержавшись, бросился ей на шею. Он все понял, и ему стало невыносимо больно от неминуемой разлуки. Жулита тоже расплакалась и долго не выпускала Нику из своих объятий. Давид смотрел на эту сцену равнодушно, пока рыдания мальчика не воскресили в его собственных воспоминаниях картину прощания с собственной матерью. Вы не навек прощаетесь, Жулита. Отдай мне мальчишку. Резко прервал он, не желая поддаваться нахлынувшим чувствам. Нам пора ехать, пока окончательно не стемнело. Вдова на сей раз подчинилась и, утирая рукавом слезы, передала Нику князю. Идем, Иларио ждет тебя. Уже мягко сказал Давид, взяв мальчика за руку. Ника шмыгая носом обреченно вздохнул и повиновался. Они вышли во двор. Было уже темно, и князь велел Нике поторопиться. Подсадив его на коня, Давид забрал поводье у крестьянского паренька и запрыгнул в седло. Жулита благословила сына и долго еще стояла на морозном ветру, глядя на растворяющийся в сумерках силуэт всадника с ребенком. Давид то и дело подгонял коня, вынуждая его переходить на голоб, но чем дальше они углублялись в лес, тем хуже видна была тропинка — И вскоре конь перешел на шаг. Где-то поблизости вновь прокричала сова. Захрустел под ногами снег, треснула ветка. Внезапно конь взметнулся вверх, и князь едва не выпал из седла, а вот Ника не удержался и покатился на землю. Кто-то стоял на дороге, удерживая коня под устцы. «Ника, дай руку» князь пристально всматривался в заросшее густою бородой лицо крестьянина. Ника хотел было забраться в седло и уже потянулся к протянутой руке князя, но незнакомец дернул его за куртку и, оттащив в сторону, схватил мертвой хваткой маленькую холодную ручонку. «Мальчика я не отпущу, пока ты, князь, не спустишься на землю». Давид скинул брови и потянулся к кинжалу. «Убирайся прочь! Не задерживай меня, я тороплюсь!» Придется тебе повременить, князь. Мужик резко замахнулся и ударил палкой по крупу коня. Испуганное животное шарахнулось и, заржав, встало на дыбы. На этот раз Давид, державший на готове кинжал, не удержал одной рукой поводья и упал с коня. Этого мужику и надо было. Не успел Давид подняться, как крестьянин ударил его палкой по спине и отшвырнул кинжал ногой. Князь упал на снег. В немой злобе, хватаясь замеч, но крестьянин помешал и этой попытке. Ника запечатлел в памяти жуткую картину. Лежащий на снегу безоружный князь и возвышающаяся над ним могучая фигура с оглоблей в руках. В ужасе мальчик попятился назад. И пока Давид силился подняться на ноги, бросился бежать. Его душили рыдания. Он спотыкался, падал, но вновь устремлялся к дому. В лесу было уже совсем темно, и еще немного дорогу и вовсе нельзя было бы найти. По счастью взошла луна, и на снегу отчетливо вырисовывались следы от копыт. Ника все еще слышал отдаленные крики и Брайни всякий раз оглядывался, страшась погони. Наконец он выбрался из леса и помчался по тропинке к дому матери. Мальчик бежал так быстро, насколько позволяли силы и искореженная замерзшей грязью дорога. Оказавшись дома, он забрабанил в дверь и заголосил, что было сил. Жулита, перепугавшись от криков, выскочила на крыльцо в одной сорочке. «Что случилось? Ника!» Мальчик зарыдал пуще прежнего, и долго от него нельзя было добиться ни одного слова. Жулита, оглянувшись по сторонам и не завидев никого поблизости, стала спрашивать сына о князе. Ника сбивчиво рассказал матери о случившемся. Жулита завела его в дом, И, успокоив, попросила описать нападавшего. Это был крестьянин с, гусу, с густой бородой, схлиповал Ником. Высокий такой, большой, нам надо позвать людей князю на помощь. Ты прав. Дрожащими руками жулита стала поспешно натягивать на себя платье. Главное, чтобы крестьяне согласились помочь. На дворе уже ночи, кто знает, не сговорили они с тем человеком. Говоришь, что он знал князя? «Да, я думаю, что это лесной разбойник». Ника утер рукавом слезы и взял мать за руку. Под покровом ночи они покинули дом и устремились к ближайшей избе. Жулита кинулась барабанить в дверь и не отступала, пока соседка не выглянула в окно. «Кто здесь?» «Это я, убогая из дома на окраине. На князе напали. Нужна помощь». «Князь у тебя, что ли?» — недоверчиво спросила женщина. «Нет, он в лесу. Он увозил моего сына, и какой-то разбойник повалил его с коня. Умоляю, разбудите мужа. Нужно отправиться в лес на поиски князя». «Да? А если этих разбойников много? Кто моих детей-сирот потом станет кормить? Пусть гвардейцы князя его и выручают». «Но он поехал один». В ответ крестьянка захлопнула ставни. Жулита бросилась к другому дому, но и там отказались помочь князю. Бедная вдова перебегала от одной двери к другой, и никто, ни один человек, не откликнулся на ее просьбу. Тогда Жулита взяла из дома топор, зажгла от лучины факел, сохранившийся после ее побега из замка, и сама отправилась в лес. Ника бежал следом. «Когда-то князь спас мне жизнь. Я не могу бросить его в трудную минуту», — сказала она сыну, быстро шагая вперед. Если разбойник решил ограбить князя и забрать коня, то, должно быть, уже скрылся, и его светлость лежит раненый в лесу. Мы отнесем его домой и вылечим. Да, непременно вылечим, а потом ты поедешь с ним к королеве. Понял меня? Мама, а почему нам никто не захотел помочь? В этой деревне не любят князя. Почему? Жулита не ответила. Она всматривалась в следы на снегу и шла вперед, углубляясь все дальше в лес. Ника едва поспевал за ней. Мама, а почему его не любят? Он же дядя королевы. Ты еще мал, чтобы понять это. Да и не нужно тебе знать. Ну, мам! Тише, надо быть осторожнее. Если князь не один, нам придется не сладко. Вдали показались темные очертания павшей лошади. В свете факела на снегу олели капли крови. Плащ князя валялся, изорванный в стороне, но ни его, ни нападавшего крестьянина не было. В лесу вновь заухала сова, вдали одиноко прозвучал зов волка. Жулита осветила факелом следы. Здесь, на вытоптанном снегу, тянулась кровавая цепочка вглубь леса. Рядом с человеческими следами шла полоса от ног, словно волокли тела. Бледная от страха, Жулита все же решила проследовать дальше, тогда как Ника стал уговаривать вернуться домой. «Давай завтра утром поедем в город, и Лария пошлет сюда гвардейцев. Сейчас мы все равно не поможем князю. А может, это не он? Может, следы крови от разбойника?» Князь не стал бы скрывать труп. «Ника, я не знаю, что делать!» Жулита остановилась и обернулась по сторонам. Вой волка стал отчетливее, и на его леденящий душу зов откликнулись голоса стаи. Бежим! Жулита резко схватила Нику за руку и бросилась прочь из леса. Скорее, пока еще не поздно. Она должна спасти себя и ребенка.